Тропинка шла через лес. Атея привлекала великое множество лиан, которых не было на его островах. Тонкие, гладкие или узловатые, грубые, они были перекинуты с дерева на дерево, подобно корабельным канатам. Не представлялось возможным понять, откуда они брали свое начало и как росли. А еще он выглядывал в зарослях обезьян. Атея удивляли и пугали эти... Странные, похожие на людей, существа, умеющие смеяться и корчить рожи. Тауп их ненавидел. — Самые подлые создания на свете! Ни с того ни с сего залепят тебе в лоб кокосом или нагадят на голову. А попробуй их подстрелить в этих зарослях. О, к тому же на таких тварей жалко тратить патроны. По дороге он наставлял своего спутника отвлекая его от созерцания тропической природы. «Когда я скажу чернокожим надсмотрщикам, что теперь ты главный, им это не понравится. Так что будь внимателен, у них есть ножи, и они способны пустить их в ход. А если они убьют тебя, то непременно съедят, а я ничего не смогу поделать. Следи, чтобы туземцы работали» а не валялись в зарослях, да еще и с женщинами. Кстати, ты можешь выбрать себе любую, я разрешаю. Кивнешь ей, и она пойдет с тобой. А Атеа покачал головой. Патрик внимательно посмотрел на него. Не нравится? Мне тоже. Ничего. Теперь, когда здесь появился ты, я возьму баркас и, наконец, отправлюсь в Хобарт-таун за белой красоткой. Но тебе придется довольствоваться местными или перебиваться, как знаешь. Разбросанные межвысоких деревьев хижины фиджийцев напоминали плетеные корзинки. Почти сразу за деревней начинались тростниковые поля. Они имели различный вид. На одних участках растения были совсем низкими, на других средними, а на некоторых превышали человеческий рост. Как объяснил Патрик, после посадки урожая надо ждать больше года, потому это делается в разное время. Среди обитателей деревни было много рослых и сильных мужчин. Вооруженные длинными ножами для резки тростника, они легко смогли бы напасть на Тауба. А Тео удивляла и оскорбляла, что туземцами может повелевать человек не обладающий маной. Мана была тонкой и чистой энергией, тогда как от Патрика исходила только грубая сила. — Это мой новый помощник, — небрежно произнес Таал. — Его зовут Атеа. Он тоже не белый, но все-таки посветлее, чем вы. Да и мозгов у него побольше. Он будет следить, чтобы вы не отлынивали от работы. Большинство фиджийцев опустило глаза. Их враждебность была подобна каменной стене, а то я почувствовала это всей кожей. И то же самое случилось с Паки. Шерсть на загривке пса вздыбилась, и он залаял дурным голосом. Молодой человек сразу понял, что надо отправить пса домой. В такой ситуации лучше быть одному а не с тем, кто тебе дорог, пусть это даже собака. Всегда легче бояться за себя, чем за другое живое существо. «Назад — Назад! — приказал он Паки, и тот, нехотя обиженно, затрусил в сторону дома. «Не рабей — Не робей, — сказал Патрик полинезийцу, — с ними нетрудно справиться. Главное — дать понять, что ты сильнее. Это ты знала и без него. Только ему вовсе не хотелось заставлять этих людей работать, угрожая им ружьем. — Я пойду на другое поле, а ты оставайся здесь. Если что-то пойдет не так, кричи, а лучше стреляй, — заявил Патрик и ушел. Местные жители взялись за привычную работу. Многие косились на Атея, но, едва он поворачивался к ним, тут же отводили глаза. Атея решил обойти поле. На островах Фиджи было куда больше живности, чем на маркизских. Тростниковые заросли так и кишели всякими тварями. Чтобы избежать укусов ядовитых насекомых, перед вырубкой приходилось поджигать поле. Атео скорее догадался, чем услышал, что происходит за его спиной, и резко обернувшись, с силой ударил прикладом. Мужчина упал на землю, зато другие вооруженные резаками фиджийцы Немедленно окружили Атея. Отступив к стоявшему стеной тростнику, он навел на них ружье, но не спешил стрелять. Мужчины долго и молча изучали его, потом один сказал. — Откуда ты взялся? Кто ты такой? А другой тотчас добавил. — Все равно мы тебя прирежем. — Я не желаю вам зла, — решился ответить Атея. Никто не приходит сюда со злом, но все только его и творят. Чем ты подкупил Белого? — Тем, что не испугался. — И вас я тоже не боюсь. И мы тебя не боимся, несмотря на то, что в твоих руках огненная палка. — Мы не позволим тебе взимать Лалу. — Это значит, плата, налог. — Мне не нужна Лала тогда бери нож и рубит росник а ты покачал головой я никогда не стану работать на белого так как это делаете вы хочешь сказать ты особенный да твоя кожа светлей нашей а все таки ты ничего не стоишь без этой стреляющей палки по поражению их лица глаз а ты видел что они все равно его убьют подкараулят и прирежут где нибудь днем или ночью Он понимал, что надо что-то решать, сейчас или никогда. Он отшвырнул ружье, а потом повернул к ним ладони. — Подойдите и сразитесь со мной. Теперь у меня нет ничего, — сказал он и добавил про себя. — Ничего, кроме маны. Мана таится во многом, в красивой мелодии в узоре ветвей на фоне лазурного неба, в полете птицы и запахи гибискуса. Но сейчас она была только в нем. Ибо усилием воли он вобрал ее из окружающего мира, она заставила его стоять твердо и прямо. Она гнала его кровь по жилам и трепетала в его сердце. Сперва она едва теплилась в нем, а потом поднялась высоким и чистым пламенем, выжигая смятение и страх. Замершие передатые люди видели тот облик, который он избрал для себя сейчас. Облик высшего существа, наделенного силой, которая им и не снилась. Патрик Тауп не сумел бы этого понять, но фиджийцы еще не утратили способности постигать такие вещи. — Кто ты? — осторожно спросили его. — Я был вождем своего племени. — И что? — воскликнул какой-то смельчак. — Ты продался белому? — Неправда. — Я никому не продаюсь. Вперед выступил какой-то старик. — Наш Рокотуй, которого убил белый, мог ходить по горящим углям а руку туй это значит вождь если в тебе есть что то чего нет в нас сделай это сказал он и показал на тлеющий тростник. а ты вздрогнул он никогда не видел чтобы кто то совершал нечто подобное в его родной полинезии ни для вождя ни для рядовых членов Племени не устраивались жестокие испытания. Это был край любви и радости. Однако здесь все было иначе.